Кай шел левым фланговым. Правым фланговым после гибели лиса стал Рах. Грев двигался между ними и гербом. Видно, челюсти рыбопсов, не получивших еще имени, серьезно повредили ногу рыцаря. Он отстегнул от пояса меч в ножнах и опирался на него при ходьбе, как на трость. Лицо Грева белело под поднятым забралом болезненной бледностью. Над бровями поблескивали мелкие капли пота. Прошло около получаса, но герб вдруг остановился. Подумав, что силы уже оставили старика, Кай шагнул к нему, но герб не спешил спускать с плеч тело Старха. Глядя прямо перед собой, он прошел немного вперед. Кай догнал его, остановился рядом и стиснул зубы. Среди полуоплывших комьев мягкой и листой земли, пучков вырванного с корнем мха, Лежали четыре человеческих тела, жутко искромственных. Вокруг них валялись обломки доспехов, какие могли носить только рыцари Ордена Болотной крепости. Чуть поодаль громоздились две громадные туши, почти наполовину погрузившиеся в топкую грязь. Подошли Грев с Рахом. Герб опустил тело Старха на землю. Четыре рыцаря стояли над трупами пяти товарищей и молчали. Говорить было незачем. Перед каждым встала картина произошедшего. Для любого болотника восстановить ход событий, основываясь на консистенции крови, свернувшейся на латах, положении тел, характере повреждений и прочим, было делом почти мгновенным. Не четверо погибло в этой схватке, отгремевшей более трех часов назад, а трое. Дальний патруль, чей маршрут следования пересекался здесь с маршрутом патруля Герба, наткнулся на хозяина тумана. Это случилось еще утром. В битве с хозяином и его сворой погибло три рыцаря. Тело одного из них, уцелевшие болотники, взяли с собой. Двоих оставили. Видно, забирать было особо нечего. Третий. Гал, молодой рыцарь, обучавшийся в одно время с Каем, оказался ранен настолько тяжело, что не мог самостоятельно передвигаться. Пережив по пути гнилой топе схватку с гадким дикобразом, об этом говорила рана одного из рыцарей, перевязанная тряпкой, трое болотников вступили в бой со стаей зубастых богомолов. Эти твари и впрямь напоминали насекомых, благодаря которым получили свои имена, с той лишь разницей, что размером превосходили откормленного быка и обладали страшными клешнями, способными раздробить здоровенный валон. Нападая, они выпускали клубы черного дыма, лишь раз вдохнув который, человек умирал в жутких судорогах. Тяжело этот дым не рассеивался ветром, прогнать его можно было только магией. По степени опасности богомолы уступали лишь хозяину тумана и, конечно, легендарному черному косарю. Обычно зубастые богомолы появлялись из-за порога по одиночке – Но нередко объединялись в небольшие стаи по три-четыре особи. На такую стаю и вышли рыцари. Двое из раненых, обессиленных предыдущей битвой, и один едва живой. Кайв последний раз скользнул взглядом по изрытой земле и посмотрел на две неподвижные туши. «Их должно быть четыре», – сказал он, чутко оглядываясь по сторонам. «Две твари ушли». Герб качнул головой. «Ушла только одна. И ушла недалеко. Тварь изранена. Она оставалась неподвижна долгое время и начала двигаться совсем недавно». Кай удивленно глянул на старика, но смолчал. «Оружие», – коротко приказал герб. «Рах и греф». Рыцари собрали оружие павших болотников, включая и мечи тех, кто погиб в схватке с хозяином тумана. Два клинка в ножнах, связанные между собой бичевкой, лежали рядом с откушенной по локоть, окровавленной рукой одного из рыцарей. «Клин», – отрывисто проговорил старик, – «скорым шагом, вперед!» Недалеко впереди вспух угрюмый стон, в котором легко было узнать голос дохлого шатуна. Где-то слева, может быть, в шагах в двустах, раскатился звонкий, щелкающий посвист рогатого змея. Знак того, что змей заметил добычу и готов напасть. «Не останавливаться!» – негромко прикрикнул герб. И после этих слов в сердце Кая толкнулся страх. Страх вовсе не за свою жизнь. Ведь они бегут. Спасаются бегством от тех, кого обязаны уничтожать. И если уж рыцари Ордена Болотной крепости бегут, что же тогда крепкого остается в этом мире? Герб ускорил шаг. Подняв щит, он отвел назад руку, сжимающую меч. Кай рванул было за ним, но не оборачиваясь, старик выкрикнул «Не встревать! Круговая оборона!». Из тумана выступила громадная фигура, поводящая перед собой чудовищными клешнями. Герб кинулся на нее. Скользнув под одной из клешней, ударом щита вскользь, он отбил вторую и с размаху всадил меч в сочленение, соединяющее вооруженную клешню конечность с телом. И тут же отскочил. Богомол зашипел, тряся башкой он отступал, и левая клешня его безжизненно свисала вдоль тела, и движения были замедлены. Кай успел еще заметить, как герб снова кинулся в атаку. И тут начался весь этот кошмар. Духлый шатун и рогатый змея напали одновременно с разных сторон. Кай принял шатуна, рах и греф выступили против змея, как против врага более опасного. Тухлая вонь окутала Кая, когда из туманных клубов на него вышла, медленно переставляя толстые лапы, тварь, похожая на огромного голого медведя. Тварь выглядела крайне медлительной, но впечатление было обманчивым. От вони дохлого шатуна замутило. Но Кай знал, что это не просто тошнота. Через несколько вздохов ядовитые пары проникнут в кровь и суставы застынут, лишив тела возможности двигаться. Кай не стал задерживать дыхание. Вонь тварь имела магическое происхождение, и только магией можно было ее рассеять. Но нужного заклинания сейчас не было в памяти парня. Заклинания, которые он приготовил в крепости, давно уже израсходованы. Единственный выход был покончить с шатуном как можно скорее. И он решился. Кай кинулся вперед, занеся меч для удара. Шатун отпрянул, присев на задние лапы, Сделав ложный выпад, Кайш вернул в тварь щит и меч. Со стороны казалось, что оба броска прошли одновременно, но на самом деле щит полетел в дохлого шатуна на крохотную долю мгновения раньше. Тварь отреагировала на щит, втянув башку в плечи, но от меча уйти не успела. Клинок рассек жирные складки, глубоко погрузившись в тело. Шатун зарычал, напрягся словно для рывка, но вдруг, обмякнув, обрушился на землю. Кай скакнул к нему, подобрал щит, выхватил меч и откатился в сторону, туда, где Рах и Греф добивали рогатого змея. Только после этого Кай смог позволить себе облегченно вздохнуть. Получилось. Греф, прикрывая Раха, отбивал мечом судорожные броски длинного и гибкого змеиного тела, покрытого неисчислимым множеством острейших рогов, разных размеров и конфигураций. Арах, укрывшись за спиной товарища, торопливо договаривал секущее слово «алома». И пальцы болотника точно росли, наливаясь ярким, желтым светом. Забрало со шлема грева было срезано ударом одного из рогов. Лицо заливало кровь. Рука, которой он удерживал щит, заметно подрагивала, когда удар приходился на щит. Кровь густо брызгала из-под щита. Последнюю строфу заклинания Рах прокричал. Грев, услышав, отскочил назад, и Рах нырнул вперед, вытянув руки. Длинные кривые, желтые, светящиеся когти, выросшие на пальцах болотника, за один взмах рассекли тварь на множество кусков, точно головку сыра. Отчаянно завизжав, опрокинулся зубастый богомол. На мгновение место схватки окутала ватная тишина. «Клин!» Тяжело дыша, выкрикнул герб, не разрывая строя, вперед, скорым шатом. Усы и борода старика были выпочканы кровью, алой, человеческой, своей, и пурпурно-черной кровью твари. Герб снова пошел первым. За ним поспешил Кай. Каждый сустав его мучительно ныл, но подвижность тела, кажется, пока не снизилась. Греф двигался с большим трудом, Но Рах, идущий последним, не пытался помочь ему. Нельзя было слушаться приказа. Нельзя было разрушить строй. Он понимал это, как понимал и сам Греф. Клубы тумана распахнулись точно ворота, выпустив жуткую, гротескную до фантастичности фигуру. Тварь была просто невероятных размеров. Передвигалась она на двух толстых, бревноподобных лапах, словно человек. Передних лап не было вовсе а над кожистым мешком головы кружились, метались существа, напоминавшие бескрылых летучих мышей. Впрочем, эти мыши самостоятельными существами не являлись. связанные с головой твари длинными усиками-пуповинами, они были ее глазами, покрытыми шерстью шарами, окруженными будто ресницами, вращающимися кривыми костяными лезвиями. Тварь эта имела имя Пучеглаз. В радиусе нескольких шагов вокруг нее корявые деревца согнулись к земле еще больше. Древесная кора закипела. Ветви вязкими струями потекли вниз. Кай почувствовал, как кожу на лице стянуло невидимыми обжигающими нитями. Он открыл рот, чтобы глотнуть воздуха, но в гортань будто рванулся жидкий огонь. В глазах парня потемнело. Кай сам не понял, как оказался на земле. Кажется, он на какое-то время отключился. Когда же пришел в себя, вокруг кипела схватка. Гер подбивался огненными плетями от невесть откуда взявшейся стаи рыбопсов. Проломленный щит и меч, раскрошенный челюстями тварей, на множество обломков валялись под его ногами. Теперь рак защищал грева от налетавших с невероятной ловкостью глаз пучеглаза. Вращая мечом с такой скоростью, что трудно было заметить клинок, Болотник отбивал от себя и от товарища шерстяные шары, отсекал костяные ресницы. Перерубить усики Рах не пытался, он знал об их прочности. Болотники плели из них кольчуги. Греф, скорчившись на земле, читал заклинания. Кай поднялся на ноги и снова упал. Вовсе не усталость терзала его. Магическая защита парня очень ослабла. Магия тварей из-за порога вытянула из него все силы. Но надо было встать. Рах явно не справлялся. Пока он парировал удары, но надолго его не хватило бы. Тварь была много сильнее. Вот треснул его щит. Костяные ресницы выломили из него порядочный кусок. Рах отступил, качнувшись от удара, и это крохотное замешательство стоило ему страшной раны. Свистнул очередной шерстяной шар, завизжали, крутанувшись вокруг шара, костяные ножи, Щит, вместе с отрубленной по локоть рукой, отлетел в сторону. В то же время Греф дочитал заклинание. Правая его рука, сжатая в кулак, занялась черным пламенем, и он ударил кулаком в землю, и по ней к глазу побежала пылающая черная дорожка. Еще через мгновение громадный монстр, объятый магическим огнем, зашатался. Усики сдернулись вверх, словно волосы встали дыбом на голове у напуганного до смерти человека – И тварь, точно срубленное дерево, повалилась навзничь. Кай бросился к краху, но греф опередил его. Морщась от боли в раненной ноге, рыцарь содрал с себя ремень и скоро перетянул кровоточащую культю. Герб в последний раз взмахнул огненными плетьми. Последний уцелевший рыбопес упал в грязь с развороченным хребтом. Плети тут же угасли. Шатаясь, герб подошел к связке мечей и выдернул себе один. Потом подобрал треснувший щит раха. «Клин!» – хрипло выговорил старик. «Вперед! Не останавливаться!» Кай глянул в лицо герба и закусил губу. «Сегодня мы все погибнем», – вдруг ясно понял Кай. Они снова выстроились клином и снова двинулись в путь. Отравленное магией тело отказывалось подчиняться Каю. Чтобы просто идти, требовались чудовищные усилия воли. Но когда налетела стая крылатых гадюк, и надо было драться, Кай дрался. Он не думал о том, каким образом у него это получалось. Отвага смерти заполнила его душу, и он просто делал то, что было нужно. Рах сильно ослабел, греву пришлось прикрыть его своим телом, и он сам попал под смертоносные когти. Одна из летучих тварей подняла грево высоко к черному небу, где рыцарь был в мгновение ока растерзан. Тогда Кай снова воспользовался особым свистом. Если бы он не сделал этого, они погибли бы все. И на особый свист неожиданно нашлись силы. Страх отпустил Кая. Мысль о том, что он фактически уже мертв, прочно утвердилась в мозгу. Ему оставалось только утащить за собой в могилу Как можно больше тварей, и этим самым исполнить до конца свой долг. До тихого леса, где начинались земли, расчищенные ближним патрулем, оставалось совсем немного. Вот-вот из тумана встанут голые ветви корявых деревьев. И тут кочка впереди шеренги из трех рыцарей вдруг вздыбилась, сбрасывая комья мокрой земли. Массивные желтые бивни блеснули под лунным светом, вспыхнули и завращались. Красные огоньки глаз, гроздью, рассыпанные на широкой морде серого горбуна, магия которого молниеносно превращала в серую труху все живое, на что упадет взгляд твари. Серого горбуна можно было убить только на расстоянии, но арбалета уже не было. Герб, который истощил все свои заклинания, прикрывая лицо щитом, швырнул в тварь один за другим три кинжала, но они лишь слегка поцарапали толстую шкуру, покрытую густо, как шерстью, мельчайшими и длинными шипами. Серый горбун, пригнув утяжеленную бивнями башку, ринулся в атаку. Рах через силу улыбнулся и воткнул в землю свой меч. Не переставая наговаривать срывающимся голосом неизвестное каю заклинание, шатаясь и хромая, он пошел навстречу твари. Серый горбун в прыжке нанизал болотника на один из бивней, И раха вдруг разорвалась такой силой, что содрогнулась земля. Когда рассеялся черный дым и клочья плоти посыпались на землю, стало видно, что тварь разорвала вместе с рыцарем. Через несколько шагов перед гербом и каем проявились первые деревья тихого леса. Рыцари остановились. «Спасены?» – со странным равнодушием подумал парень. «Спасены!» Герб, сутулившись, опёрся на обнажённый меч. Он тяжело дышал и никак не мог отдышаться. И Кай увидел то, что увидел старик. Земля на опушке была сильно изрыта и усеяна сломанными ветвями. Несколько деревьев оказались сломаны у корней. Пройдя десяток шагов вглубь леса, Кай остановился. Перед ним лежало кровавленное неподвижное тело человека в измятых и переломанных доспехах. Рядом поблескивал сломанный меч. Еще пять человеческих тел, искромсанных, обугленных, разорванных на куски, лежали вперемешку с тушами убитых тварей, корявых и уродливых даже в смерти. Не оборачиваясь, Кай почувствовал, что его нагнал герб. «Ближний патруль перебит», – сказал Кай, хотя в словах не было необходимости. «Ближний патруль перебит. Значит, твари прорвались к самой крепости». И у рыцаря не осталось ни малейшего шанса пережить эту ночь. Позади них белесый и болотный туман закипал воем чудовищ. В гуще тихого леса раздался громкий треск ломаемого дерева и замогильный хохот черного косаря.